Глава 13 Сознание возвращалось к Белецкому медленно и никак не хотело проясняться. Наконец он смог различить среди мутных, плывших перед глазами пятен, черты человеческого лица, которые постепенно становились все четче, а спустя еще вечность, облик склонившегося над ним человека — приобрел фон в виде голой стены, крашенной в грязно-желтый цвет, и беленого потолка с нестерпимой яркой электрической лампой без плафона. — Ву-их! Где я? — едва смог выговорить он. — В морге! — ответил знакомый голос с характерным прибалтийским акцентом. Выясненное местоположение Белецкого в этот момент немало не удивило. — тот, Я умер! — уточнил он на всякий случай, не сомневаясь в ответе — но собеседник опроверг высказанное им предположение. «Нет, хотя имели на это неплохие шансы». В поле зрения Белецкого вторглось еще одно лицо, и тут он понял, что собеседником его является доктор Петуш, из-за плеча которого выглядывает до крайности встревоженный Анатолий Витальевич. «Слава тебе, Господи!» — крестясь, произнес коллежский советник. «Никак оклемался!» Белецкий слегка повернул голову, чтобы осмотреться, но из этого ничего не вышло. В глазах у него тут же помутилось, в ушах зазвенело, желудок скрутил узлом. Желтая стена, слепящая лампа и еще какие-то неразличимые предметы поплыли вокруг него хороводом. «Лежите спокойно», — строго велел доктор. В тонких подвижных пальцах лифлянца появился шприц. Он выпростал руку Белецкого из-под грубого шерстяного одеяла, в которое тот был укутан под самый подбородок. Вколол под кожу что-то желтое и маслянистое, пощупал пульс и снова укрыл. «У меня для вас, Белецкие, есть плохие и хорошие новости», — заявил он абсолютно бесстрастно. Плохие заключаются в том, что вас чем-то отравили. Возможно, поили снотворным так, что мы вас на силу добудились, и приходить в себя вы будете еще несколько часов, а то и сутки. Из хорошего имею сообщить, что у вас очень крепкое сердце, и что ваши поломанные ребра полностью срослись». К этому моменту Белецкий вспомнил, что с ним произошло в уютной немецкой гостиной и хотел было спросить, как он оказался в скорбных чертогах доктора Петуша. Но тут где-то снаружи грохнула дверь и через несколько секунд в ординаторскую, в которой очнулся Белецкий, вбежал Руднев. «Живой он! Живой!» — поспешил успокоить Дмитрия Николаевича Терентьев. Руднев шумно выдохнул. Коллежский советник вызвонил Руднева в конторе Сыскнова, где тот по картотеке пытался найти убийц Семена Битова. После тревожного сообщения Дмитрий Николаевич уже и не чаял застать друга живым, и теперь у него разум отлегло от сердца. — Как он, доктор? — спросил Руднев с тревогой, вглядываясь в бледное, спадшее лицо Белецкого. — В мертвецкую пока рано, — констатировал Эскулап. Белецкий снова попытался шевельнуться и простонал. — Дмитрий Николаевич, простите. — За что? — не понял Руднев. — Книги. — Я потерял ваши книги. — Господи, Белецкий, да бог с ними, с книгами. Главное, что ты жив остался. Остальное все не важно. — Не все, — слабо возразил Белецкий. — Есть еще одно важное. — Я узнал. Мысли у Белецкого начали путаться. Из последних сил, не позволяя себе соскользнуть в забытье, он закончил. Я узнал профессора Шлау. Он появился, когда я упал. Еще один. Не знаю, кто. Белецкий замолчал и закрыл глаза. Доктор! В один голос воскликнули Руднев и Терентьев. Петуш снова пощупал Белецкому пульс, прислушался к дыханию. Спит, объявил Алвис Якобсович. Здоровый сон ему сейчас только на пользу. Я отвезу его домой, резко заявил Руднев. Прозвучавшие в его голосе панические нотки выдали нарастающее в нем беспокойство иного рода, нежели тревога за жизнь друга. Убедившись, что Белецкий жив и умирать пока не собирается, Дмитрий Николаевич осознал, где находится, и теперь чувствовал себя крайне неуютно из-за жуткого для него соседства с бездыханными пациентами доктора Петуша, от которых его отделяла лишь стена. Алвис Якобсович метнул на Рудневу профессионально придирчивый взгляд, сердито сверкнул очками и резко приказал. «Убирайтесь-ка отсюда, Дмитрий Николаевич, мне еще не хватало с вами возиться, и вы, Анатолий Витальевич, Белецкого я трогать запрещаю, он останется под моим наблюдением, к утру верну его вам, живого и практически здорового». Руднев замялся в нерешительности, но Терентьев взял его под руку и настойчиво потащил к выходу. «Пойдемте, Дмитрий Николаевич, Белецкий в надежных руках, а от нас с вами тут пользы никакой, только лишняя суета». У ворот их ожидала пустая пролетка без извозчика. коллежский советник по-хозяйски взобрался на облучок. Руднев сел рядом с ним. Они тронулись, и Анатолий Витальевич принялся рассказывать о событиях, предшествовавших пробуждению Белецкого в следственном морге. «Естественно, оставлять Белецкого без прикрытия я не собирался», — повествовал коллежский советник. «Но ему говорить об этом не стал, чтобы не добавлять отвлекающих факторов. Наблюдать решил под видом извозчика. Для этих целей у меня и грим, и шмот, и экипаж имеются». И впрямь. Поверх обычного костюма Терентьев был одет в стеганую поддевку, на его голове красовался видавший виды «грешневик». «Поскольку вся паскудная организация мне до последнего гвоздя известна, я знал, куда Судейкин поведет Белецкого. Притулился напротив храмы Козьмы и домиана и стал ждать». Примечание. «Гришневик» — войлочная шляпа цилиндрической формы, которую, в частности, обычно носили извозчики. Свое название она получила за сходство формы с традиционным пирогом из гречневой крупы. Конец примечания. «Белецкий с Ануфрием в арку прошли». А потом где-то через час в переулок вышли четверо. Двое Берецкого тащат, словно тюфяк. Третий ведет под руку Судейкина, у которого тоже ноги подламываются, не то с перепоя, не то со страха. Ануфри Ануфриевич голосит насчет того, что он день и сном, ни духом, и спрашивает, что ему теперь делать? Тот, что его волочит, что-то ему выговаривает тихо, так что не разобрать. До меня только и долетело в реку. Понял я, что дело плохо, подкатил и спрашиваю, не нужно ли куда господ довести? Белецкого ко мне закинули и судейки посадили. В руки сунули рубль и говорят, что, дескать, господа в возлияниях переусердствовали. Их нужно доставить куда будет велено. Я тогда уже всех четверых узнал. Кроме Ануфрия, там был предводитель Шайки, поляк, ювелир и торговец с поддельным коньяком. Последние трое ушли, а Судейкин велел вести его с Белецким к Москворецкому мосту. Мол, оттуда они с товарищем своими ногами пойдут, чтобы проветриться. Я на всякий случай до выезда из переулка себя не раскрывал. А как на Ильинку выкатили, схватил гада Рихтера за грудки и потребовал объяснений. Тот толком ничего растолковать мне не смог. Сказал только, что Белецкого разоблачили как агента и траванули какую то дрянью. «Я к Белецкому, а тот почти не дышит, и пульса у него найти не могу!» Судейкин тем временем стрекача задал. «Но мне уже не до него было, боялся, что живым Белецкого до больницы не довезу. И тут сообразил, что до судебного морга рукой подать, и вспомнил, что Алвис Якобсович обычно там полуношничает. Погнал туда, слава богу, петуш и впрямь на месте оказался, и успел откачать. «Вы контрабандистов своих арестовывать собираетесь?» Мстительно спросил Руднев, когда Терентьев окончил свой рассказ. «На каком основании? Они мне в лицо плюнут и скажут, что факт дружеской попойки в частном доме уголовно наказуемым деянием не является. Они чуть Белецкого не убили. А доказательства?» «Свидетельства? Рихтера Судейкина? Он сперва под ними подписаться должен», — осадил друга Терентьев и отчеканил. «Придите в себя, черт возьми! Вспомните, ради чего Белецкий жизнью рискнул! Нельзя нам сейчас горячку пороть, Дмитрий Николаевич!» Руднев с полминуты молчал, а потом заговорил уже спокойно и рассудительно. «Нужно постараться сейчас же найти Судейкина. Белецкий в лучшем случае утром рассказать все сможет, а ваш осведомитель даст информацию по горячим следам». «Я к нему и еду», — ответил коллежский советник. «Понятно, что он давно дёру дал, но, может, удастся по ганцу на хвост сесть. В ночи-то из Москвы не так легко сбежать. Вокзалы и заставы я предупредил, а в бандитские притоны он хода не имеет. Словим!» Дмитрий Николаевич не ответил. Он был сосредоточен на какой-то своей мысли, которую, очевидно, не хотел озвучивать. Анатолий Витальевич выждал, а потом спросил сам. «О чём вы думаете?» «Вы считаете, что Белецкий прокололся?» Вопросом на вопрос ответил Руднев. «Ну, очевидно, раз его убить намеревались. А у вас, Дмитрий Николаевич, другое мнение?» «Другое», — отозвался Руднев. «Посудите сами, на кой ляд вашим уголовным торгашам было убивать соглядатая? Для них это неоправданный риск. Его же можно было просто отвадить или припугнуть, в крайнем случае. И откуда там взялись Шлау и некто второй, неузнанный Белецким?» «Хотите сказать...» — мрачно спросил коллежский советник. «Белецкого там ждали совсем не по вопросам букинистических спекуляций?» «Выходит, так...» Друзья снова надолго замолчали. Обоих мучила одна и та же мысль. «Кто знал о предстоящей операции?» — наконец прервал затянувшееся молчание Руднев. «Никто!» — коротко ответил Терентьев. «Только я, вы и Белецкий. Но ну и Судейкин, понятное дело...» «Знал, что я ему Белецкого приведу, но ему наши с ним дела выдавать совсем не резон». «А кто в курсе того, что Судейкин — ваш осведомитель?» Даже в темноте Дмитрий Николаевич смог различить, как Терентьев переменился в лице. «На что вы намекаете?» — спросил он деревянным голосом. «Анатолий Витальевич, вы мне сами Давича охолонуть велели. Давайте без сердца. Кто про Судейкина знал?» коллежский советник приглушенно выругался сквозь стиснутые зубы, а потом ответил. «Моих осведомителей знает только Аркадий Францевич. Надеюсь, Руднев, вы его не подозреваете?» Дмитрий Николаевич не дал Терентьеву договорить. «Кто такой Виктор Леонидович? Они ведь с Кашко друзья!» Анатолий Витальевич несколько раз прерывисто вздохнул, а потом заговорил тихо, но очень внятно. «Руднев, вас совсем не туда занесло!» Виктор Леонидович, товарищ Аркадия Францевича по университету. Он имеет чин третьего класса и служит лично при государе. Его фамилию, если вам так интересно, вы, проведя нехитрые логические умозаключения, можете найти в адрес календаря. Я вам ее называть не стану, так как меня связывает оказанное мне Аркадием Францевичем доверие. Короче, Руднев, ваши подозрения — сущий бред. И в этом я на образах поклясться готов». Дмитрий Николаевич выслушал речь Анатолия Витальевича, не перебивая, но после настойчиво повторил. «Белецкий не прокололся. Его ждали. А это значит, кто-то ваших немцев предупредил. И этот кто-то, получается, в курсе нашего дознания». Терентьев явно хотел ответить резкостью, но сдержался. «Давайте вернемся к этому вопросу позже», — предложил он. «Мы вон уж! Приехали! Дальше бежком!» Друзья оставили экипаж у проломных ворот, и, пройдя через новую площадь, оказались у галантерейной лавки Рихтера-Судейкина. Света в окнах видно не было, но, подойдя ближе, они заметили, что дверь слегка приоткрыта. Рудни в как по команде, вынули револьверы. Дмитрий Николаевич взял дверной проемный прицел, а коллежский советник беззвучно толкнул дверь и шагнул вовнутрь. «Не входите!» — приказал он Дмитрию Николаевичу из темноты лавки а после вышел и сообщил «Судейкин мертв! Ему выстрелили в голову!» Руднев оказался дома только около трех. До этого времени они с Анатолием Витальевичем тщательно обследовали лавку Судейкина, опросили сторожей, соседей, городового, дежурящего на углу с Никитской и даже проституток, промышляющих на Старой площади. Никто ничего не слышал и не видел. В самой лавке тоже никаких следов найдено не было. Входная рана на затылке убитого, положение тела и открытая дверь свидетельствовали в пользу той версии, что убийца поджидал Ануфрия Ануфриевича у дома и выстрелил в него, когда тот отпер дверь и вошел. Тело осведомителя отправили в морг к доктору Петушу. Но самого Лифлянца Терентьев на место преступления вызывать не стал, заявив, что и частного врача для такого очевидного случая вполне достаточно. Примечание. Частный врач. Врач полицейской части. Конец примечания. На самом деле он не хотел, чтобы Белецкий оставался без надзора Алвиса Якобсовича, пусть даже и ненадолго. Вернувшись на причистинку, Дмитрий Николаевич сперва пытался себя чем-нибудь занять, чтобы заглушить тревогу, но в конце концов усталость его одолела, и он, не раздеваясь, уснул на диване в своем кабинете, где неотступно дежурил у телефона, опасаясь дурных новостей. Проснулся он от того, что его осторожно тронули за плечо. Руднев моментально вскочил и увидел перед собой Белецкого. Тот уже успел привести себя в порядок и переодеться, но, несмотря на свою обычную чопорную аккуратность и строгость, выглядел неважно. «Как ты?» — озабоченно спросил Руднев. «Как человек, проснувшийся в морге?» — с философской интонацией ответил Белецкий. Дмитрий Николаевич попытался настоять на том, чтобы Белецкий лег в постель, но тот воспротивился. «Алвис Якобсович?» Сказал, что чем больше я стану двигаться, тем быстрее выветрится дурман. Решительно возразил он. Да и выспался я, поверьте, на несколько дней вперед. Доктор определил, чем тебя отравили. Опять какой-нибудь средневековый яд? Определил, но все оказалось прозаично. Меня от души напоили мамзелькиным чаем. От него тоже частенько не просыпаются, так что не привередничай, криво усмехнулся Руднев. Мамзелькиным чаем... Называли, завезенный из Европы несколько лет назад в Россию, снадобье, основным ингредиентом которого был произведенный фармацевтами-кустарями веронал – А трава миг приобрела невероятную популярность среди криминального контингента в притонах и злачных кабаках, где его подмешивали в выпивку легкомысленным загульным и денежным персонажам, которых потом в бесчувственном состоянии обирали и выкидывали в темные подворотни и на пустыри, где везунчики очухивались без кошелька, а то и без одежды, а менее удачливые и вовсе помирали. «Алвис Якобсович, рассказал тебе, что твой Чичерони тоже окончил вечер в морге?» – спросил Руднев. «Не только рассказал, но даже передал со мной черновое заключение по вскрытию для Терентьева. Но Анатолий Витальевич все утро проведет на докладе у Аркадия Францевича, поэтому я решил, что сперва покажу отчет вам». Дмитрий Николаевич забрал у Белецкого бумаги и наскоро просмотрел. На поверку заключения оказалось два – по трупу Судейкина и по трупу Семена Битова. «Ничего сверхординарного», — констатировал Руднев. «Смерти схожие более никаких выводов сделать нельзя». «Не торопитесь», — внес интригу Белецкий. Он вынул из кармана два бумажных конверта с пометками анатома и осторожно вытряс из них на стол Рудневу две пули. «Взгляните, Дмитрий Николаевич, это вы вряд ли сочтете ординарным. Пули впрямь были особенными». «Это что, серебро?» — изумился Руднев, поскоблив поверхность пули ногтем. «Да, доктор проверил. Сказал, что это серебро, из которых рубли чеканят. Форма для литья, по утверждению Алвиса Якобсовича, для обеих пуль использовалась одна и та же. Выходит, с Рихтером Судейкиным расправились те же, кто вчера нагрянул в Националь? Или заказчик у этих убийств общий, — предположил Белецкий. И этот заказчик снабжает своих стрелков серебряными пулями». «Театральщина какая-то!» — фыркнул Дмитрий Николаевич. «Я бы с вами согласился, если бы речь не шла о двух трупах. Тут уже не фарс, а скорее суеверие или сектанство». Снова намек на оборотней. «Вервольф!» Похоже, я все-таки правильно слова Вяземского расслышал. «Какую же историю Пашка раскопал?» Серебряные пули, средневековые отравители, немецкие контрабандисты, шпионская переписка в Зимнем саду, похищенные из царской канцелярии документы, пропавшие журналисты, фантомный заговор. «И все это под знаком безопасности империи», — закончил Белецкий. «Я уже готов согласиться с Анатолием Витальевичем, старым добрым уголовником масштабы замысла современных политических преступлений, и не снились». Через полтора часа друзья встретились с колежским советником в Гнездяковском переулке. — Белецкий, у вас вид будто с похмелья! — брюзгливо заявил он вместо приветствия, хотя по лицу сыщика было видно, что он безмерно рад видеть Белецкого, вернувшимся к жизни. — По крайней мере, я выгляжу куда лучше, чем Гер Судейкин. миролюбиво отозвался Белецкий. — А вы его видели? — Нет, но я видел пулю, которой его застрелили, и показал ее Дмитрию Николаевичу. Он был удивлен. Уверен, у вас будет такая же реакция. Билецкий отдал коллежскому советнику пули и заключение по аутопсии. Терентьев присвистнул. Второй раз мои практики убивают серебряными пулями, заявил он. Первый случился лет двенадцать назад. Тогда мещанин Коровкин таким образом пристрелил свою тещу, которую считал ведьмой, способной превращаться в змею. Сыщик оборвал воспоминания и вернулся к нынешнему дознанию. «Эти пули ломают мою гипотезу, которую я только что Аркадия Францевича просил помочь проверить». «Что за гипотеза?» — спросил Руднев. «Я предположил, что вчерашние убийцы Шнифера в Национале могли быть из военного ведомства» объяснил Анатолий Витальевич. «Во-первых, уже очень они, по вашим словам, Дмитрий Николаевич, профессионально действовали. Слишком профессионально для фартовых. Во-вторых, вы не опознали их по картотеке. И в-третьих, в этой истории отовсюду торчат уши спецслужб. Я передал Аркадию Францевичу нарисованные вами портреты, чтобы через его знакомство прошерстили штатные списки». «Но теперь я начал сомневаться в этой затее. Агенты спецслужб серебряными пулями не стреляют». «Два дня назад мы считали, что спецслужбы не фальсифицируют заговоры», возразил Дмитрий Николаевич. «Может, пули — это продолжение мистификации, чтобы запутать след? А что вы еще с Аркадием Францевичем обсуждали?» коллежки советник тяжело вздохнул. «Их высокородие!» «Согласовал для меня проведение допроса вервольфовцев, что в Бутырском замке сидят». От чего же это пришлось согласовывать?» — изумился Дмитрий Николаевич. «У нас же открытый лист». «Ох, Руднев! А то вы не знаете, как оно все устроено!» — совсем помрачнел сыщик. «Общение с заключенными в связи с политическим характером дела запрещено всем, кроме жандармских и военных ведущих дознания. Для нас, нашей министровской подписюлькой, конечно, сделали бы исключение» но в соответствии с процедурой время бы тянули до моей пенсии. Никто бы не захотел ответственность на себя брать. — Так нас пустят к заговорщикам, — прервал сетование сыщика Руднев. — Да, после вечерней пересменки нас встретят и максимально скрытно проведут к арестованным. — Если все договорено, что же вас расстраивает, Анатолий Витальевич? — спросил Руднев. Терентьев объяснил. Аркадий Францевич взял на себя труд проверить, не намечается ли что-нибудь на неделе с 7 мая, против чего можно было бы диверсию учинить. «И что?» — осторожно спросил Дмитрий Николаевич. «И то!» — буркнул Анатолий Витальевич, передал друзьям внушительный список и добавил в сердцах. «Война идет, а этим себя занять нечем. В столицах сплошь собрания, заседания, официальные приемы». Дмитрий Николаевич просмотрел список. «Да уж», — согласился он, — «Злоумышленникам есть из чего выбрать. А Кашко что думает?» «Он, как мне кажется, думает, что лучше бы августейшее доверие было оказано не ему, а кому-нибудь другому», — угрюмо ответил коллежский советник. Тут Белецкий указал на один из пунктов. «Смотрите, господа, тут упомянут один из черного списка, что вы, Дмитрий Николаевич, составили. Вот». «Остроградский Всеволод Александрович будет председательствовать на собрании Союза патриотического просвещения искусств. Интересно, что это за союз?» «Спрошу об этом у Каменского», — отозвался Руднев. «Я собирался сегодня нанести ему визит. Совмещу долг вежливости с возможностью задать графу несколько вопросов». Терентьев намерение Дмитрия Николаевича поддержал. «Только не забывайте, что официальное дознание жандармские ведут, и они наверняка захотят узнать, о чем у вас с графом разговор был», — сказал он, а после обратился к Белецкому с просьбой во всех подробностях рассказать о вчерашних событиях. Белецкий со свойственной ему пунктуальностью изложил произошедшее детально и поминутно. «Вероятно, меня раскрыли, когда я заикнулся про монографию Базеля. Вы были правы, Анатолий Витальевич, нельзя было ней сразу речь заводить». «Простите, господа, я запорол операцию, да еще и вас волноваться заставил». Покаялся он. Терентьев покосился на Руднева и сказал хмуро, но уверенно. «Дмитрий Николаевич, вчера высказал мнение, что у Киршнера вас уже ждали. Я сперва ему возражал, но по здравому суждению он прав. Слишком уж радикально с вами обошлись. Не Киршнеровский почерк, да еще о появлении тех двоих. Так что, выходит, это мне перед вами виниться надо за то, что подставил». Белецкий отмахнулся. «Я осознавал степень риска, Анатолий Витальевич», — твердо заявил он, а потом нахмурился. «Получается, через меня не узнавали, что нам известно. Ведь они мне не случайные вопросы задавали, как я теперь понимаю, а провоцировали на разговор про родственников и книгу. Значит, они знают, что мы докопались до Ютенштайна и распутываем историю с заговором». «Скорее всего, они это и так знали, Белецкий». Твои слова лишь подтвердили их предположение», — возразил Руднев. «Но как они могли все заранее узнать о нашей операции?» — задал вопрос Белецкий. «Я не знаю», — отчеканил Терентьев и, глядя из-под лобья на Дмитрия Николаевича, добавил. «Аркадий Францевич тоже не смог прояснить ситуацию». Понимая, каково было коллежскому советнику задавать неоднозначный вопрос начальству, Руднев поспешил сменить тему. «Как думаете, Анатолий Витальевич?» Мы можем представить наблюдение к профессору Шлау. Если он замешан, нам не стоит пока выдавать тот факт, что Белецкий успел его увидеть и смог узнать. Я до сих пор поверить не могу, что это был Роман Арнольдович. Не сдержался и перебил Белецкий. Я даже у доктора спросил, не могло ли мне под действием яда что-то привидеться. Но он говорит, что такое крайне маловероятно. Веронал не вызывает галлюцинаций. Белецкий... «Будь у тебя галлюцинации, ты бы и второго обязательно узнал. Галлюцинация обычно из памяти берется, а не из фантазий», — заявил Руднев и передал Терентьеву нарисованный со слов Белецкого портрет. «Анатолий Витальевич, велите сверить по картотеке, хотя я почему-то сомневаюсь, что это уголовник или политический». «Я тоже сомневаюсь», — согласился сыщик. «Думаю, этого типа нужно искать в окружении самого профессора. Я послал человека присмотреться к шлау». Агент толковый. Если повезет, к вечеру что-нибудь да узнаем. Я тем временем намереваюсь пройтись по редакциям газет и поговорить с тамошней публикой. Не может такого быть, чтобы совсем все следы крамольных статей злоумышленники замели. Нужно поворошить пишущую братью. «Могу я с вами, Анатолий Витальевич», — вызвался Белецкий. «Я хорошо журналистскую кухню знаю и знакомства там имею. Вы официальный разговор поведете, а я кулуарно побеседую». Серентьев согласился, и через пять минут они с Белецким уже садились в казенный экипаж. А Руднев, договорившись присоединиться к друзьям у Бутырки, направился с визитом к графу Каменскому.